Глава четвертая. Рука. Костя, это что-то нужное или безделушки? Ключница протянула мне две одинаковые медные коробочки. Близнецы той, что я отобрал у Иробкина. Осторожно! Испытывать действие лжезуды не хотелось, и я аккуратно взял их, стараясь не задеть управляющие рычажки. «Да, практически один в один. Магические приборы явно вышли из-под рук одного мастера. Я поставил их на стол и открыл крышечки. Никакого сомнения. Тот же самый механизм. Вот только стеклянные ампулы были пусты. Испанка использовала зуду до дна, а зарядить заново было нечем. Я отложил коробочки в сторону». Вряд ли у меня найдется красная ртуть для них, а вот детали механизмов могут еще пригодиться. Спасибо, Настасья Филипповна. Если найдете что-то подобное, лучше не трогайте и сразу зовите меня». Но больше в вещах Диего ничего механомагического не оказалось. Зато я обнаружил письмо от Голицына. Князь в раздраженной манере требовал от испанки разобраться с Урусовым как можно быстрее. В ином случае, если Диего будет медлить, он обещал сам заняться неприятной личностью с наступлением осени. «Очень хорошо. Я даже облегченно вздохнул. Чуть больше двух месяцев мне хватит и на подготовку защиты, и на ответную атаку». Последним сюрпризом в комнате испанки стал сундучок, подготовленный к отъезду. Он был доверху набит золотыми дукатами и червонцами. Хороший капиталец собрала Диего, ничего не скажешь. Настасья Филипповна, прикажите отнести его в мой кабинет. А остальное сжечь, строго заявила Мария Алексеевна. Все в огонь! чтобы и памяти о Диего не осталось. А будет спрашивать, кто. Говорит, что уехала. Куда, не знаем. Я согласно кивнул. Забрал письма, флакончик, шкатулки и отнес их в свою тайную комнату. Может, эти вещи пригодятся, может и нет, но сейчас их лучше не показывать никому. Чуть позже я пошел навестить раненых. Хотел вначале заглянуть к Боброву, но из-за двери доносились голоса. Петр о чем-то ворковал с Александрой. Слов было не разобрать, но тон не оставлял сомнений. Бобров подбивает клинья к моей ученице. То ли брал на жалость, то ли наоборот, делал из себя героя. Сомневаюсь, что у боброва что-то получится, но мешать им я не стал. А вот кижа я нашел в одиночестве и отвратительном настроении. Сила, что я в него влил, еще не до конца восстановила тело, и выглядел он самую малость лучше обычного мертвеца. Константин Платонович! Киш мне обрадовался, отыскал на столе чистый стакан, налил рябиновки до краев и пододвинул ко мне. Себя он тоже не обидел, опустошив бутылку и сразу же выставив на стол новую. «Не рановато, Дмитрий Иванович?» «Скорее поздно», — он сделал скорбное лицо. «Без руки все равно заняться нечем». «Константин Платоныч, вы же добудете мне новую?» Я глотнул рябиновки и поморщился. «Надо было тебе старую подобрать». Так разорвало ее, Константин Платонович. Вот на такие клочки. Пальцы по кустам разлетелись. А ведь я к ней привык. Сроднился, можно сказать. Константин Платонович, надо новую. А то колекой себя чувствую. Там совсем не сложно. Я сам найду подходящего покойника. Выкопаем его. Вы руку. Оп! и мне перешьете, Дмитрий Иванович, тебе не кажется, что воровать руки у покойников недостойно дворянина? — Да какой воровать? Им все равно уже не надо. Только пропадают зазря. — Вот помню, Василий Федорович пришил мне однажды руку художника. Как я ей фехтовал! Как фехтовал! А на досуге Еще и рисованием занялся. Жаль, не сохранились мои картины. Нет, Дмитрий Иванович, грабить могилы мы не будем. Киш посмотрел на меня с осуждением. Надулся, как мышь на крупу, Молча налил полный стакан и залпом выпил. И что мне, Константин Платонович, одноруким ходить? Зачем? «Я тебе механическую руку сделаю, лучше старой будет». Обида в его взгляде сменилась скепсисом. «Видел я у одного прусского барона такой протез. Им только по головам стучать, как дубинкой. Он даже бутылку ей взять не мог. Не то что...» «Дмитрий Иванович, я тебя когда-нибудь обманывал?» «Как думаешь?» Если я могу сделать сложнейшую механику лошади, то не сумею сделать нормальную кисть?» Подняв руку, я пошевелил в воздухе пальцами. «Уж поверь мне, не эфирный трином Ньютона, а гораздо проще. Двадцать семь костей, тридцать три мышцы и куча места, куда можно спрятать дополнительное оружие». Киш задумчиво запрокинул голову, и несколько секунд разглядывал потолок, а затем резко посмотрел на меня и переспросил. «Оружие? Это не помешает, Константин Платонович. А когда начнете? Сегодня? Я могу посмотреть, как вы ее делаете?» «Ты сначала отдохни и восстановись». «Так я уже?» «Дмитрий Иванович, тобой сейчас впечатлительных девиц до обмороков доводить можно». И пей поменьше, чтобы мне не пришлось настройку десять раз проводить. Я встал и похлопал мертвеца по плечу. Придешь в себя, будет тебе новая рука. Еще понравится. Попросишь и вторую руку на механику поменять. А теперь давай целую руку, мерки из тебя прямо сейчас сниму. Впрочем, я немного слукавил. Механической рукой я собирался заняться уже сегодня. Киш в моей команде — мощная боевая единица, и его необходимо вернуть в строй как можно скорее. Пока причники лечатся от ран, а магомеханические часовые еще в проекте, безопасностью усадьбы можем обеспечить только мы двое. Не Марию Алексеевну же просить в самом деле. Я вышел во двор усадьбы и прошелся постройки. Конюшня и часть подсобных построек были почти готовы, а школа отремонтирована. Увы, занятия там начнутся еще не скоро, а полинарию не меньше месяца лежать, пока не заживут ноги. Оставались еще два флигеля, где вовсю кипела работа. Там-то я и нашел кузнеца Прохора, ругающегося со строителями. Стоило только подойти, как ко мне подбежали два артельных старосты. Благообразный старичок орг с окладистой бородой и мужик-каменщик с тяжелым взглядом и пудовыми кулаками. Я с ними уже встречался, когда инспектировал стройку в прошлый раз. Старосты держали артельщиков в строгости, не дозволяя прикладываться к спиртному во время работы. «Барин!» Оба с достоинством поклонились. «Скажи ты ему, пусть не доводит до греха. Сил уже нет терпеть его». «Так, почтенные, что вы имеете в виду?» Я строго на них посмотрел. «Прохор барин, Иванович который. Спасу от него нет». В каждый угол заглядывает. Под руку смотрит. «Ругается, что не так делаем» будто специально со стороны возводимого флигеля донесся голос кузнеца прохора фигурно матерно требующего что то у одного из рабочих мы барин за свою работу отвечаем доделаем да тогда пусть и спрашивает пол работы дураку не показывают мрачно буркнул каменщик потирая костяшки кулака а он лезет будто медом намазано артельщиков я понимал «Очень хорошо. Нет хуже заказчика, который вмешивается в процессе работы. А это, а то, а вот тут, а переделать, выводят из себя, и хочется прибить въедливую сволочь. Но не готово еще, не готова. Позовите мне его». Каменщик побежал звать кузнеца, а старичок-орк поклонился. — Ты не серчай, барин. Все построим, как заказывал. Ежели что не так будет, так переделаем. Но пусть не мешает, да мужичков не допекает. А то пришабут ненароком, коли колени не отстанет. — Заберу от вас, Прохора, — я усмехнулся. — Но что бы на совесть сделали? — Как есть на совесть, барин. Построим, как себе, вот те крест. Когда я забрал Прохора со стройки и велел запрячь буцефала в телегу, чтобы ехать в мастерские, мне показалось, он выдохнул с облегчением. — Ковать что ты будем, Константин Платоныч. — Будем, Прохор, мастерить стальную руку. — Хорошо ты как, — кузнец заулыбался. — Люблю сложную работу, а то стройка уже в печенках сидит. Сил моих больше нет с артельщиками ругаться. Плохо работают? Почему плохо? Толково работают. Токма, ежели не ругаться на них, то уважать не будут. Цену в следующий раз заломят. Нет, Константин Платоныч, совсем нельзя без матерного слова. Мне оставалось только ухмыльнуться и махнуть рукой. Пусть ругается, если ему так хочется. Изготовить стальные кости для механической руки нам удалось всего за три дня. Я не гнался за полным подобием настоящих костей. Упрощал форму где только можно. Сложные части заготовок изготавливал магией. Струны раскаленного эфира отлично режут горячую сталь, а шарниры вытачиваются их вращением. Будущие мускулы Прохор вырезал из полосок стали и довел напильником до нужных размеров. Осталось только собрать все вместе и вдохнуть подобие жизни с помощью магии. На четвертый день, когда я начал маркировать детали знаками, в мастерскую явился Киш. Долго наблюдал за моей работой а потом полез с вопросами, страшно беспокоясь за судьбу будущей конечности. «Константин Платонович, а здесь что будет? Это последние фаланги? Может быть, их сделать?» «Дмитрий Иванович, будь добр, замолчи, пожалуйста. И вообще, уйди отсюда. Я тебя позову, как будет готово». Киш обиженно засопел, сжал губы, но даже и не подумал отойти. Надо отдать ему должное, все оставшееся время он дисциплинированно молчал. Смотрел, хмурился, кусал губы, но ни разу не высказался. Настройка мышц, подгонка костей, сборка, встраивание двух секретов, настройка элемента питания из связки трех печатей — И тестовый прогон изделия. Разборка, точная подстройка, шлифовка, воронение с помощью магии и едкой сажи. И, наконец, финишная сборка. Рука из темного металла смотрелась одновременно жутко и футуристично. Уже можно? Киш подался вперед, расширенными глазами, уставясь на изделие. Рано, Дмитрий Иванович, еще рано. Оставалось последнее магическое действие — протяжка эфирной нервной системы. Пальцы не только должны сжиматься по команде, но и обеспечивать чувствительность, чтобы Киш мог и ломать кирпичи железными пальцами, и схватить бабочку, не повредив нежные крылья. «Знаки, знаки, знаки...» Большие с помощью смолванда и множество крохотных нидл вандом. «Дмитрий Иванович, иди сюда. Закатай рукав и дай руку». Мертвец сунул мне культю, замотанную платком. Я сдернул тряпку, протер обрубок руки и начал наносить на него главную связку. Все остальное, что было сделано до этого, не стоило и десятой доли трудов по сравнению с ней. Требовалось обеспечить крепление протеза без ремней, подцепиться к мертвым нервам и настроить интерфейс вида Мертвая плоть магомеханика, проверить прохождение импульсов. А ой! Дмитрий Иванович, не дергайся. Щекотно очень. Кишу тер слезы. Прям сил нет. Терпи. Сейчас другие рецепторы проверю следующий час я тестировал жар холод боль и все прочее под конец экзекуции киш дергал щекой и нервно косился на меня может ну ее мертвец глянул на протез как на ядовитую змею фехтовать ей левой могу выучиться столько сил потратили и впустую нет уж будь добр пример механическая рука мгновенно прилипла к культе мертвеца, будто всегда росла оттуда. А как? Стальные пальцы сжались. Раскрошив край верстака, Киш поднял новую руку перед собой и с благоговением посмотрел на нее. Пошевелил, скрутил фигу, показал неприличный жест — и пробарабанил пальцами по бедному верстаку ритм походного марша. — Константин Платонович, вы, вы кудесник? Я даже представить не мог. Чувствую, будто настоящая рука, даже как ветер дует. — Не кудесник, — я усмехнулся, — а бакалавр деланной магии. Проверь секреты. Киш сжал пальцы в кулак и щелкнул суставом большого пальца. Между костяшками указательного и среднего пальцев выскочил короткий граненый скелет. Чудно-чудно. Другой. Мертвец спрятал, жало, вытянул руку и согнул ладонь к земле. Запястье щелкнуло, и из него выдвинулось короткое толстая дуло, модернизированный дуэльный громобой. С пяти шагов такая игрушка может остановить крупного медведя, карликового бегемота или упитанного опричника. Константин Платонович, вы... Оставь, Дмитрий Иванович. Лучше сходи на опушку и потренируйся попадать из него. Там перезарядка, почти минута, учти. Киш не заставил себя долго упрашивать и умчался бабахать. Прохор проводил его задумчивым взглядом и покачал головой. — Ты ж смотри, а? Как настоящее прям. И не обожжешься, и молотком по пальцам не больно. Константин Платоныч, может и мне такую пришить, а? Заказы на протезы больше не принимаются. Передохнем и займемся чем-нибудь покрупнее. «Лошадьми?» «Лучше, Прохор, и больше, гораздо больше».